Глава третья. «Петр Петрович!» — закричала она. «Защитите хоть вы! Внушите этой глупой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд! Я к самому генерал-губернатору. Она ответит, «Помня хлеб-соль моего отца, защитите сирот!» «Позвольте, сударыня! Позвольте, позвольте, сударыня!» Отмахивался Петр Петрович. «Папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать. Позвольте, сударыня!» Кто-то громко захохотал. «А в ваших беспрерывных распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен Я по своей надобности и желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей Софьей Ивановной. Кажется, такс? Позвольте пройтись». И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол, где находилась Соня. Катерина Ивановна как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженная. Она понять не могла, как мог Петр Петрович отречься от хлеба соли и ее папеньки. Выдумав раз эту хлеб-соль, она уже ей свято сама верила. Поразил ее и деловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тон Петра Петровича. да и все как-то притихли мало помалу при его появлении. Кроме того, что этот деловой и серьезный человек слишком уж резко не гармонировал со всейю компанией, Кроме того, видно было, что он зачем-то важным пришел, что вероятно, какая-нибудь необыкновенная причина могла привлечь его в такую компанию и что стало быть сейчас что-то случится, что-то будет. Раскольников, стоявший подле Сони, посторонился пропустить его. Петр Петрович, казалось, совсем его не заметил. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. В комнату он не вошел, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением. Прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог. «Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное, С», заметил Петр Петрович, как-то вообще не обращаясь никому в особенности. «Я даже и рад при публике». «Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше в качестве хозяйки квартиры обратить внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной. Софья Ивановна!» Продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне. «Со стола моего, в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет сто-рублевого достоинства». Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он находится, то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным. Тогда пеняйте уже на себя -с. Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. соня стояла мертво бледная смотрела на лужина и ничего не могла отвечать она как будто еще и не понимала прошло несколько секунд нос ну так как же с спросил лужин пристально смотря на нее я не знаю я ничего не знаю слабым голосом проговорила наконец соня нет не знаете переспросил лужин и еще несколько секунд помолчал подумайте мадемуазель Начал он строго, но все еще как будто увещевая. «Обсудите, я согласен вам дать еще время на размышление. Извольте видеть, если б я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности не рискнул бы так прямо вас обвинить. Ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное, или даже только ошибочное обвинение, я в некотором смысле сам отвечаю. Я это знаю-с». Утром сегодня я разменял для своих надобностей несколько пятипроцентных билетов на сумму номинально в три тысячи рублей. Расчет у меня записан в бумажнике. Придя домой, я, свидетель тому Андрей Семенович, стал считать деньги и, сосчитав две тысячи рублей, спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около пятисот рублей кредитными билетами, и между ними... Три билета во 100 рублей каждый. В эту минуту прибыли вы, по моему зову. И все время у меня пребывали потом в чрезвычайном смущении, так что даже три раза среди разговора вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш еще не был окончен. Андрей Семенович может все это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадмуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича «Единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы, Катерины Ивановны, которой я не мог прийти на поминки, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились». Я рассказываю все так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, показать вам, что из памяти моей не изгладилась ни малейшая черта. Затем я взял со стола десятирублевый кредитный билет и подал вам от своего имени для интересов вашей родственницы и в видах первого вспоможения. Все это видел Андрей Семенович». «Затем я вас проводил до дверей, все в том же с вашей стороны смущений, после чего, оставшись наедине с Андреем Семеновичем и переговорив с ним минут около десяти, Андрей Семенович вышел. Я же снова обратился к столу с лежавшими на нем деньгами, с целью сосчитав их отложить, как и предполагал я прежде особо. К удивлению моему, одного сто-рублевого билета в числе прочих не оказалось. Извольте же рассудить». Заподозрить Андрея Семеновича я уж никак не могу-с. Даже предположение стыжусь. Ошибиться в счете я тоже не мог, потому что за минуту перед вашим приходом, окончив все счеты, я нашел итог верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость уйти и то, что вы держали руки некоторое время на столе, взяв, наконец, в соображение общественное положение ваше и сопряженные с ним привычки, Я, так сказать, с ужасом и даже против воли моей принужден был остановиться на подозрении. Конечно, жестоком, но справедливом-с. Прибавлю еще и повторю, что, несмотря на всю мою очевидную уверенность, понимаю, что все-таки в теперешнем обвинении моем присутствует некоторый для меня риск. Но, как видите, я не оставил в туне. Я восстал и скажу вам отчего». «Единственно, сударыня, единственно по причине чернейшей неблагодарности вашей...» «Как? Я же вас приглашаю в интересах беднейшей родственницы вашей, я же предоставляю вам посильное подаяние мое в десять рублей, и вы же тут же сейчас же платите мне за все это подобным поступком!» «Нет, это уж не хорошо. необходим урок -с. рассудите же!» Мало того, как истинный друг ваш, прошу вас, ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту, опомнитесь, иначе буду неумолим. Нус? итак. — Я ничего не брала у вас, — прошептала в ужасе Соня. — Вы дали мне десять рублей, вот возьмите их. Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его, вынула десятирублевую бумажку и протянула руку лужину. «А в остальных ста рублях вы так и не признаетесь?» — укоризненно и настойчиво произнес он, не принимая билета. Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольникова. Тот стоял у стены, сложив на крест руки, и огненным взглядом смотрел на нее. «О, Господи!» — вырвалось у Сони. «Амалия Ивановна!» «Надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите по с задворником». Тихо и даже ласково проговорил Лужин. «Коттербармгерцыге! Я так и знал, что она вороваль!» — всплеснула руками Амалия Ивановна. «Вы так и знали?» — подхватил Лужин. «Стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать».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 Бросилась она во все стороны, показывая всем налужина. «Как? И ты тоже!» — увидала она хозяйку. «И ты туда же, колбасница, подтверждая, что она вороваль! Подлая ты прусская куриная нога в кринолине! Ах вы, ах вы! Да она из комнаты-то не выходила! И как пришла от тебя, подлеца, тут же рядом подле Родиона и села! Обыщите ее. Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же, ищи, ищи!»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 И Екатерина Ивановна в выступлении теребила Лужина, тащая его к Соне. «Я готов-с, и отвечаю, но уймитесь, не уймитесь! Я слишком вижу, что вы бойкая! Это... это... это как же-с?» бормотал Лужин. «Это следует при полиции -с? Хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готов -с. Но, во всяком случае, затруднительно мужчине по причине пола, если бы с помощью Амалии Ивановны... Хотя, впрочем, так дело не делается... «Это как же-с? Кого хотите? Пусть кто хочет, тот и обыскивает!» — кричала Екатерина Ивановна. «Соня, выбрать им карманы!» «Вот-вот, смотри, зверк! Вот пустой, здесь платок лежал! Карман пустой, видишь? Вот другой карман! Вот-вот, видишь? Видишь?» И Екатерина Ивановна не то что вывернула, а так и выхватила оба кармана, один за другим наружу. Но из второго правого кармана вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина.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 «Вы тоже, что ли, верите? вы ее не стоите! Все, все, все, все!» «Господи, да защитишь, наконец!» Плач бедной, чехоточной сиротливой Екатерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью высохшем чехотном лице, в этих иссохших, запехшихся кровью губах, в этом хрипло-кричащем голосе, в этом плаче на навзрыд,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 — Стало быть, ничего и не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семеновну. Но для чего же, мадемуазель, вы не хотели сознаться? Позору убоялись? Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное, очень понятное, но, однако, для чего же было пускаться в такие качества? Господа, — обратился он ко всем присутствующим, — господа, сожалея и, так сказать, соболезную, я... «Пожалуй, готов простить, даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления. Да послужит же мадмуазель теперешний стыд вам уроком на будущее!» — обратился он к Соне. «А я дальнейшее оставлю в Туне и, так и быть, прекращаю». «Довольно!» — Петр Петрович искоса посмотрел на Раскольникова. Взгляды их встретились. Горящий взгляд Раскольникова готов был испепелить его. Между тем, Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала. Она обнимала и целовала Соню как безумная. Дети тоже обхватили со всех сторон Соню своими ручонками, а Полечка, не совсем понимавшая, впрочем, в чем дело, казалась вся так и утопла в слезах, надрываясь от рыданий и спрятав свое распухшее от плача хорошенькое личико на плече Сони. «Как это низко!» — раздался вдруг громкий голос в дверях. Петр Петрович быстро оглянулся. «Какая низость!» — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза. Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. Потом об этом вспоминали. Лебезятников шагнул в комнату. «И вы осмелились меня в свидетели поставить?» — сказал он, подходя к Петру Петровичу. «Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?» — пробормотал Лужин. «То значит, что вы клеветник! Вот что значит мои слова!» Горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять воцарилось молчание. Пётр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение. «Если это вы мне!» — начал он, заикаясь. «Да что с вами? В уме ли вы?» «Я-то в умес! А вот вы так, мошенник. Ах, как это низко! Я все слушал, я нарочно все ждал, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично. Но для чего вы все это сделали, не понимаю. Да что я сделал такое? Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, может, выпивши? Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я? Я и водки совсем никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях. Вообразите, он, он сам, своими собственными руками отдал этот сто-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел, я свидетель, я присягу приму. Он, он, повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и к каждому. Да вы рехнулись или нет, молокосос? Взвизгнул Лужин. Она здесь сама перед вами, на лицо. Она сама здесь, сейчас, при всех подтвердила, что... Кроме десяти рублей, ничего от меня не получала. Каким же образом мог я ей передать после этого? «Я видел, видел», — кричал и подтверждал Лебедятников. «И хоть это против моих убеждений, но я готов в же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули». в дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась, и когда вы ей жали одной рукой руку, другую левой вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел!» Лужин побледнел. «Что вы врете? дерзко вскричал он. «Да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось! На подслепые глаза вы бредите!» «Нет, не померещилось. И хоть я и далеко стоял, но я все, все видел. И, хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку, это вы правда говорите, но я, по особому случаю, знал, наверное, что это именно 100-рублевый билет, потому что, когда вы стали давать Софье Семеновне 10-рублевую бумажку, я видел сам, вы тогда же взяли со стола 100-рублевый билет. Это я видел, потому что я тогда близко стоял, и так как у меня тотчас явилась одна мысль, то потому я и не забыл, что у вас в руках билет». Вы его сложили и держали, зажав в руке все время. Потом я опять было забыл, но когда вы стали вставать, то и правой переложили в левую и чуть не уронили. Я тут опять вспомнил, потому что мне тут опять пришла та же мысль. Именно что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать. Можете представить, как я стал следить. Ну и увидел, как удалось вам всунуть ей в карман. Я видел, видел, я присягу приму. Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление. Но послышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к Лебезятникову. «Андрей Семенович, я в вас ошибалась! Защитите ее! Один вы за нее! Она сирота, вас Бог послал! Андрей Семенович, голубчик, батюшка!» И Екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. «Дичь!» — завопил взбешенный до ярости Лужин. «Дичь вы все мелите, сударь! Забыл, вспомнил, забыл, что такое! Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего, с какой целью? Что общего у меня с этой...» «Для чего? Вот это-то я и сам не понимаю, а что я рассказываю истинный факт, то это верно!» «Я до того не ошибаюсь, мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда в голову вопрос пришел, именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ей украдкой в карман? То есть, почему именно украдкой? Неужели потому только что хотели от меня скрыть, зная, что я противных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально?» Ну и решил, что вам действительно передо мной совестно такие куши давать. И кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда она найдет у себя в кармане целых сто рублей. Потому что иные благотворители очень любят это размазывать свои благодеяния, я знаю. Потом мне тоже подумалось, что вы хотите ее испытать, то есть придет ли она, найдя, благодарить. Потом, что хотите избежать благодарности, чтоб, ну как там говорится, Что правая рука, что ли, не знала... Одним словом, как-то этак. Ну да, мало ли мне мысли тогда пришло в голову. Так что я положил все это обдумать потом, но все-таки почел неделикатным обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но, однако, мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос. Что Софья Семеновна, прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго потеряет деньги. Вот почему я решил пойти сюда, вызвать ее и уведомить, что ей положили в карман сто рублей. «Да мимоходом зашел прежде в номер к госпожам Кобылятниковым, чтобы занести им общий вывод положительного метода и особенно рекомендовать статью Педерита, а, впрочем, и Вагнера. Потом прихожу сюда, а тут вон какая история. Ну мог ли я, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если б я действительно не видал, что вы вложили ей в карман сто рублей?» Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения, с таким логическим выводом в заключение речи, то ужасно устал и даже подкатился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно, не зная, впрочем, никакого другого языка. Так что он весь как-то разом истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее, речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все поверили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо. Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые вопросы, вскричал он. Это не доказательство, с! Вы могли все это сбредить во сне, вот и все. С. А я вам говорю, что вы лжетесь, сударь, лжете и клевещете из какого-либо зла на меня и именно по насердке за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения. Вот что с. Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив послышался со всех сторон ропот. «А, ты вот куда заехал!» — крикнул Лебезятников. «Врешь! Зови полицию, а я присягу приму! Одного только понять не могу, для чего он рискнул на такой низкий поступок! О, жалкий, подлый человек!» «Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок, и, если надо, сам присягу приму!» Твердым голосом произнес, наконец, Раскольников и выступил вперед. Он был, по-видимому, утверд и спокоен. Всем как-то ясно стало при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло до развязки. «Теперь я совершенно все себе уяснил», — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. «С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох. Я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас и объясню всем». «В них все дело. Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показаниям окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушать. Этот господин, он указал на Лужина, сватался недавно к одной девице, и именно к моей сестре, Авдотье Романовне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он третьего дня при первом нашем свидании со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек очень зол». Третьего дня я еще и не знал, что он здесь стоит в номерах у вас, Андрей Семенович, и что, стало быть, в тот же самый день, как мы поссорились, то есть третьего же дня, он был свидетелем того, как я передал в качестве приятеля покойного господина Мармеладова супруге его, Катерине Ивановне, несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне, а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о... о характере Софьи Семеновны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю с неблагородными целями их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером при матери и сестре и в его присутствии Я восстановил истину, доказав, что передал деньги Катерине Ивановне на похороны, а не Софье Семеновне, и что с Софьей Семеновной третьего дня я еще и знаком даже не был, и даже в лицо еще ее не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я Софью Семеновну рядом с моей сестрой, Я ответил, что я уже это и сделал того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят по его наветам со мною рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительной дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Все это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания. Представьте себе, что если б ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна воровка, то, во-первых... Он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях, что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну, что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и уж, конечно, надеялся опять войти у них в милость». Не говорю уж о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет. Вот как я понимаю это дело. Вот вся причина, и другой быть не может. Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавшей впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно. Точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект. «Так, так, это так!» — в восторге подтверждал Лебезятников. «Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к ним в комнату Софья Семеновна. Тут ли вы? Не видал ли я вас в числе гостей Катерины Ивановны?» Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. «Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы...» «Это так, это все так!» Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно. Это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провианский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные, сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полечка ужасно горячились и кричали ему беспрестанно. Пани Лайдок! Причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски. Соня ослушалась напряжением, но как будто тоже не все понимала, точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с Раскольникова, чувствуя, что в нем вся ее защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить. Но ему уже не дали закончить. все кричали и теснились около лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. — Позвольте, господа, позвольте, не чешнитесь, дайте пройти, — говорил он, пробираясь сквозь толпу. И сделать одолжение не угрожайте. Уверяю вас, что ничего не будет. Ничего не сделаете, ни робкого десятка с... А напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать. В суде не так слепы и... не пьяны и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня из личной мести... «В чем сами они по глупости своей сознаются?» да -с, позвольте -с. «Чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате, извольте съезжать, и все между нами кончено!» «И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал целые две недели!» «Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович Давича, сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали! Теперь же прибавлю только, что вы дуракс!» «Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза!» «Позвольте же, господас!» Он протеснился, но Провианскому не хотелось так легко его выпустить с одними только ругательствами. Он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича. Но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а Провианский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса его уже не было в доме. Соня, робкая от природы и прежде, знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды. Осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести, даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно, чувство беспомощности и обиды и мучительности стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было...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 «Господи!» — закричала вдруг она, засверкав глазами. «Неужели ж нет справедливости? Кого ж тебе защищать, коль не нас, рот? А вот увидим. Есть на свете суд и правда, есть, я сущу. Сейчас, подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня хоть на улице. Увидим, есть ли на свете правда». И закинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов,